Мы не кусаемся. Не забываем, к о д и н н а д т и придет стажерка. Впрочем, Санна зря напоминает, как будто они могут забыть. Вчера весь день обсуждали, что какая-то девочка не только откликнулась на вакансию, но и прошла собеседование у Валерии. Странно было бы не пройти. Чистокровная хтонь, между прочим. Конечно, для работы этого недостаточно, но раз она хочет попробовать... Пускай пробует. Теперь эту девочку отправили к ним на точку. Читать правила, учить теорию, готовиться к работе в поле. Как только Вика и Лия примут устный экзамен, ее ждет заказ под контролем кого-нибудь из хтоней. Если все пройдет успешно, их маленькая команда пополнится. Нет, вовсе не обязательно девочка останется работать на этой точке, но... т ф у ты, посмотреть бы имя, пока она не пришла. Неловко стажерку не помнить. За две минуты до о д и н ц а т и в дверь агентства звонят. Коротко, будто звонящий не решился, как следует вдавить кнопку. Не ждали бы звонка, вовсе бы внимания не обратили. Санна идет открывать и слышит, как за спиной Лия ш и п е т Вику. «И чтоб никаких рассказов про отрезанные руки, хотя бы не сразу!» Санна в свое время услышала эту замечательную историю спустя пару недель, Лия через месяц. «Лютому пришлось ждать целый год». Кажется, такими темпами новенькой ничего не грозит. Уж точно не сегодня. з а м е р ш а я на пороге девочка, судя по резюме, Вика, оказывается ниже санны где-то на полголовы, с аккуратным каштановым каре и в круглых очках. Совсем не похоже на хтонь. Впрочем, Лютый, когда пришел на стажировку, тоже выглядел милым солнечным мальчиком, а не огромным зубастым зверем, и вписался гляди-ка. Внешность — ничто, внутренность — всё. Видимо, напуганная молчанием, девочка хмурится. «Это же здесь кто-нибудь в пальто? Я на стажировку». «Да, да», — поспешно кивает Санна. «Заходи», — и пропускает её внутрь. «Надо же, какие все воспитанные, не сбежались к порогу, в комнате сидят». Санна указывает на вешалку. «Снимай куртку и пойдём. Представлю тебя остальным». Они расскажут подробнее. Девочка, не решаясь не опустить сумку на пол, не попросить ее подержать, кое-как раздевается одной рукой. Санна украдкой вздыхает. Много она видела неловких хтоней, ни одна не осталась работать. Такие обычно уходили после первого заказа. Усидчивости и памяти, чтобы выучить теорию, им хватало. А вот храбрости и наглости, чтобы с людьми работать. Увы. То ли дело Лия, сходу проявившая себя хозяйкой. Пришла, повесила пальто, кивнула. «Где ваша комната отдыха?» Санна тогда вскипела. «Вот нахалка. Думает, раз допустили к работе, она круче всех?» Но вместе с тем порадовалась. «У такой наверняка не будет проблем с заказчиками. И границы не перейдет, и на место поставит одним взглядом». «Идем», — ободряюще улыбается Санна. «Не бойся, мы не кусаемся». Девочка в ответ нервно хмыкает. «Небось, думает. Конечно, вы хто не и не к у с а й т е с ь В комнате на правила приличия все забивают. Таращится на новенькую, как на невиданное чудо, хоть не скалится откровенно. А та, кажется, едва сдерживается, чтобы не спрятаться за спину с а н и от этих чересчур внимательных взглядов. «Ребята, это наша с т а ж ё р к а Ты Вика, верно?» Она кивает. на мгновение замявшись, неуверенно бормочет. «Мне больше нравится Тори, но...» «Если нравится, будешь Тори», — влезает Вик. «Я, между прочим, почти твой тезка, Виктор, но Вите меня никто не зовет, потому что я не хочу, только Виком. А я вообще лютый, хотя по паспорту Макс», — поддакивает лютый с подоконника. Тори смущенно кивает. Кажется, столько внимания разом для нее перебор. р н о как стажерке-то в н и м а н и е не уделить?» «Я — Лия, и я — твоя наставница», — наконец представляется Лия. «Точнее, учить тебя будут все, но принимать зачет — я и Вик. Мы не кусаемся», — прибавляет она, потому что Тори нервно прижимает к себе сумку. Будто Лия хочет кошелек отжать, а не о процессе обучения рассказывает. «Не приживется она», — поджимает губы Санна. «Коллег боится, к заказчикам как пойдет. Жаль-жаль». Не то, чтобы им плохо работалось вчетвером, впятером, считая Криса, но свежая кровь никогда не помешает. «Сейчас выдадим тебе п р а в и л а посадим в уголок и будешь читать». Вик, судя по улыбке, полон энтузиазма. «Может, и Тори от него заразится? Или сама по себе та это смелеет?» Чуть не по уши, зарывшись в шкаф, приговаривая «Так-так, где тут у нас? А, вот оно!» Вик вытаскивает несколько тонких папок кладет на стол и кивает Тори. «Набрасывайся. За сегодня успевать не обязательно. Захочешь чаю-кофе — говори. Не поймешь чего — спрашивай. Садись куда хочешь, сумку тоже куда угодно кидай». Тори выглядит еще более бледной, чем на крыльце. Садится на краешек стула, пристраивает на полу сумку и осторожно берет одну из папок. «Эх, девочка, девочка, и почему ты решила, что сможешь у нас работать?» — вздыхает Санна. и, прислушавшись, убегает в операторскую. Вот и первый звонок. Здравствуйте, агентство «Хтонь в пальто» слушает. Тори приходит и завтра, и послезавтра, как положено, по крайней мере, так говорят остальные. Сама Санна заслуженно отдыхает. Продолжает читать правила, сидя на стуле в уголке, ничего не спрашивает, но оставляет закладки, наверное, чтобы уточнить позже. А еще наконец-то просит чаю и подключается к одному из разговоров, когда Вика и Лютой вспоминают самых странных заказчиков. «Мы это нарочно затеяли», — делится в сообщении Вик. Надеялись, что ей станет любопытно, и не прогадали. «Вот оживает девочка», — радуется Санна. И ждет-не дождется следующего рабочего дня, чтобы своими глазами посмотреть, а заодно намекнуть, что пора заканчивать с чтением и разбирать отдельные сложные случаи, как из теории, так и из практики. Все-таки заказчики попадаются разные, и хорошо бы Тори запомнила, как себя вести. Конечно, Вик лучше знает, у него опыт больше, но поблажек давать не стоит. Работа, хто не в пальто, не сидя, не на стуле днями напролет. Лютый, помнится, чуть не приплясывал от нетерпения, давайте я все расскажу, пустите в поле. Не готов? Боишься? Шуруй на все четыре стороны. Конечно, Санна так никогда не скажет. Она старшая на точке, ей положено быть предельно вежливой. Но думать-то никто не запрещает. «Ну что, как наша девочка?» — спрашивает Санна, едва придя на работу. Лия и Вик, оседлавшие стулья, переглядываются. «Наша девочка никуда не годится». Лия поджимает губы. «Ты не видишь, но у неё хтоническая часть. Ненормальный зверь». а застенчивый шерстяной клубок. Иногда уши высовываются, глаза выглядывают, но не больше. Как она работать будет? Но теорию она честно читает, оправдывает ее Вик, потирая уголок глаза и размазывая серые тени. Спрашивала про все места, где оставила закладки. Там жуткий к а н ц е л е р и т конечно, хоть расшифровку в сносках пиши. Чистокровная хтонь, которая боится проявляться даже в кругу других хтоней? «Сложный случай. Кто же её так запугал?» «И что будем делать?» — пожимает плечами Санна. Вик задумчиво барабанит пальцами по спинке стула и ухмыляется. «Есть у меня одна идейка. Сейчас придёт, и я кое-что попробую». «Коварный, весьма коварный Вик», — качает головой Лия, но, впрочем, не спорит. Санна кивает «Делай, что собрался». к т о н е м лучше знать, как хтонические части на свет вытаскивать». Тори приходит за две минуты до одиннадцати, как и в первый день. Уверенно вешает куртку, проходит в комнату, оставляет сумку у стола. «Сегодня последний день теорию читаешь», — предупреждает Вик, развалившись в кресле-мешке. «Завтра будет экзамен». з а м и р е в Тори растерянно уточняет. «А какие будут вопросы?» «Какие угодно». Улыбка у него совершенно издевательская. «Ты должна чётко знать всё, что написано в правилах. Можно своими словами. Главная суть. Потом разберём сложные случаи из практики. Там уже спрашивать не буду, просто запомнишь. А теперь готовься». «Хорошо», — выдыхает Тори. Садится и, сутулившись, погружается в текст. «И в этом заключался план?» Санна переглядывается с Виком, а тот подмигивает. Подожди, мол, сейчас все увидишь. О, не будь Санна оператором, с удовольствием осталось бы и подождала. Да только делать это в наушниках неудобно. Она привыкла общаться с заказчиками в одиночестве и за компьютером. И что, с каждым звонком убегать в коридор? Да и Тори вряд ли станет проявляться на глазах у стольких наблюдателей. Поэтому Санна уходит в операторскую, но дверь оставляет приоткрытой. Хоть краем у х а послушает. Погода сегодня прям тёплая для октября, да? Интересно, а в кофейнях осталось летнее меню? Я бы взяла что-нибудь со льдом. Так давай сходим и проверим. Прямо сейчас? Не, ближе к обеду. Санна качает головой. Вот разболтались, каждое слово слышно. Хоть бы громкость убавили, там же человек к экзамену готовится. Извините, робкий голос Тории едва различим. А можно немножко потише, я же... о й конечно извиняется вик учиучи учи, мы будем тихие как мыши отвлекшись на звонок хотели записаться на массаж но не туда попали санна пропускает начало очередной ветки разговора впрочем и без начала все ясно лия и вик решили поиграть в города и последний демонстративно вспоминает город на букву а а а а что же у нас на а Так много городов, и почему-то ни одного на «А». Дырявая моя голова, ничего вспомнить не могу. Да он точно издевается. Как в таких условиях готовиться? Санна бы на месте Тори давно... А если вот он, план? Вывести на эмоции, чтобы хтоническая часть не выдержала и показалась во всей красе. А там уже можно дальше с ней работать. «Вы обещали...» — гораздо громче, чем в прошлый раз напоминает Тори. «Если я не сдам...» «Все-все, рот на замок, больше никакой болтовни». Какое-то время они, правда, молчат, но тихо смеются и как будто скачут по комнате. Что они устроили? Санна уже хочет пойти проверить, но раздается звонок. «Здравствуйте, агентство о к т о н ь в пальто» слушает». «Здравствуйте, вы же аниматоры, да? Я хотел заказать на детский праздник. Какие костюмы у вас есть?» Эх, было бы ради чего трубку снимать». Вздохнув, Санна принимается медленно и внятно объяснять, что о к т о н и здесь самые настоящие, нет, это не костюмы, нет, вы не можете выбрать, сколько лап и зубов будет у Хтони. Да, для детей они могут быть достаточно жуткими. Нет, актерского образования ни у кого нет. Если вам нужны профессиональные аниматоры, пожалуйста, поищите именно аниматоров, их очень много. Не надо заказывать «Хтонь», это будет совсем... «А можно успокоиться?» — орут в комнате. Клацанье зубов, топот, суровое «стоять!» Хлопок входной двери. Санна чуть на стуле не подпрыгивает. Что происходит? К счастью, заказчик кладет трубку, можно выскочить в коридор и замереть. Пол заляпан алым. «Это чья кровь?» «Сработала!» — сияет Вик, прислонившись к стене. Судя по прижатой груди руке, кровь его. «Она меня укусила, представляешь?» «Тори, укусила? Да не может быть!» «А впрочем, Вик из шкуры вон лез, чтобы ее довести. Именно укусы добивался, что ли?» «Так...» — Санна потирает лоб. «Идем в комнату, расскажешь, как все было». В комнате Вик, изображая смертельно раненого, падает в кресло-мешок и закатывает глаза. но следующую секунду выпрямляется и явно довольный собой объясняет. «Я решил, что надо вывести ее на эмоции. Через них проще хтоническую сторону вытаскивать. Сказал про экзамен, а по ней видно, сразу сядет готовиться и будет переживать, что не успеет. А я, значит, буду мешать, вернее, мы с Лией». Лия, сидящая на подоконнике, пожимает плечами. «Ну да, мол, я согласилась побыть раздражающей. А куда тут денешься?» «Ты слышала, наверное. Мы сначала болтали, потом играли в города, потом стали подушкой перекидываться. Я, в конце концов, оказался рядом. Нарочно поймал подушку так, чтобы ей чуть-чуть по голове не прилетело. И тут она не выдержала. Подскочила их тоническая сторона, подскочила тоже. Пушистая, с кисточками на ушах, глаза пылают, пасть — ого-го! Ну и...» Вик, потупившись, откашливается. Я думал, а она просто возмутится. «Сколько можно вас просить?» А она меня укусила. «Потрясающе!» — бормочет Санна. «А потом сбежала, да?» Вик часто кивает. Испугалась, будто и никто не совсем. Будто только узнала, что у нее зубы есть. «Я вот чего боюсь», — поджимает губы Лия. «А если она больше не придет?» Закроется дома, напуганная реакцией. или решит, что мы уже полицию вызвали. «Так давайте позвоним?» «Скажем, что ничего страшного не случилось?» «Обязательно!» — выскакивает из кресла Вик. «Круто же вышло! Сама маленькая, а пасть огромная, настоящее чудовище!» На звонки Тори не отвечает, на сообщения тоже, но хотя бы прочитывает. «Значит, есть надежда, что завтра она придет, или позвонит и скажет, что передумала и не хочет здесь работать». Вот будет обидно, если они расстанутся именно так. А еще говорили, что не кусаются. Хотя кто кого укусил? На следующий день Лютый, услышав историю, фыркает. «Я бы сам Вика покусал. Он же невыносимый, даже когда не выпендривается». «А что не дает?» — подмигивает лежащий в кресле-мешке Вик. «Кажется, жизнь его ничему не учит». Лютый преувеличенно медленно спускается с подоконника, давая Вику шанс отбежать к стульям. И какое-то время они носятся по комнате. Один тянется укусить, другой отбивается всем, что попадается под руку. Санна только головой качает. Детский сад, ей-богу. А за две минуты до одиннадцати раздается звонок в дверь, и Вик срывается открывать. «Заходи, да все отлично, перестань». Это и правда, Тори, бледная, взъерошенная, с опухшими глазами. Всю ночь переживала бедная девочка. «Извините, что я...» «Я специально тебя доводил», — обрывает Вик. «Ты не хтонь была, несчастный крошечный комок». А разозлилась, и да, сразу настоящая хтонь. «Молодец!» — и хмурится. «Не прячься больше, слышишь?» Глаза у Тори вспыхивают то ли от обиды, то ли от гнева. Кажется, сейчас она еще раз укусит. Но нет, — опускает голову и бормочет. Ну вы и придумали. Вик обнимает ее, что-то шепчет на ухо, а когда отстраняется, Тори расстегивает куртку. Значит, решил остаться? Сначала поболтаем по душам, а потом будет экзамен, — объявляет Вик. Оборачивается к лютому. — Выпьешь нами чаю? Так, как ты умеешь. Тот расплывается в улыбке. О чём речь? И в помещении теплеет, будто вытащили из кладовки обогреватели, врубили на всю мощность. Ну уж, после чаепития с лютом Тори наверняка перестанет переживать. Хотя для Санны прокушенная рука была бы клеймом на всю жизнь. Тут сколько чая не пей, не успокоишься. Ух, Тони с этим, наверное, попроще. Повесив куртку, Тори косится на Вика. «Очень больно было». «Это ничего». отмахивается он. Вот как-то раз мне отрезали руку, а мне ты эту историю только через год рассказал, влезает лютый. Надо было тоже покусать. Они уходят в комнату, и Санна с радостью посидел а бы с ними, но долг з о в е т Кто-то уже звонит, сделать заказ. Здравствуйте, агентство Ктонь в пальто слушает.